Глава сорок восьмая «Прекратить истерику!» Рыкнула устав от причитания вдовушек. Подбородок вверх, грудь вперед, попу назад и пошли. «Вы прекрасно выглядите, а кому не нравится, пусть идет лесом!» <связывая> Рассмеялась Мэйди, довольно осмотрев свое новое платье, послушно выполнила все, что я сказала. И Дана тоже вздернула подбородок. Покосившись на меня за одобрением, радостно улыбнулась, заметив мой кверху поднятый большой палец. «Смотрите на девочек и учитесь!» нервоучительно проговорила, распахивая дверь комнаты, скомандовала. «Первая на выход!» Конечно, первыми прошествовали Мэйди и Дана, Маленьких подружек мы не могли оставить без новых нарядов и, взяв свое тайное девичье общество, строго-настрого запретили болтать о готовящемся сюрпризе. Пришлось потом пояснить, что это такое сюрприз. Но детки, преисполненные важностью миссии, обещали молчать. Ирвин и Крык ничуть не обиделись на сестриц, каждый день секретничая в кабинете с Аластером, отцом и Дунканом, готовясь к не менее важному мероприятию. И вот этот торжественный и ошеломительный вечер настал. Мы так долго к нему готовились, учились ходить, и надо же, все четыре девицы вдруг уперлись, не желая покидать свои покои. «Ну же, вы такие красавицы!» принялась уговаривать смущенных и взволнованных девушек. «Нет-то, Рона! Ну вы-то чего?» «Ладно, и правда, чего мы? Кому не нравится?» не договорила Рона, направляясь к малышне, которая дожидалась трусих в коридоре. «Мне точно идет красный!» «Ты чудесно выглядишь!» «Елена, а если Ивору не понравится?» «С чего бы это? Уверяю, он свою челюсть будет с пола подбирать!» Постановила, проводив взглядом, едва передвигающуюся Али в нежно-кремовом платье с кружевной отделкой по вороту и рукавам, сшитым по фигуре, совсем немного облегая. «Дункану нравится зеленый», – смущенно пробормотала Юна, отправившись следом, поправляя не спадающие волной подол платья. Того самого с пуговками до талии, с внутренними карманами и поясом. «Ты словно фея». Поддержала самую юную вдовушку, временно выдохнув, радуясь, что удалось вытащить их из комнаты. Осталось прогнать по коридору, а уж на лестнице им деваться будет некуда. Мужчины будут ждать в холле, но не побегут же они назад. Не побежали, по очереди спускались к своим кавалерам. Жаль, что я шла замыкающей и не видела изумленных и восхищенных взглядов мужчин но полный любви, обожания и потрясенный взгляд мужа с восполнил мои переживания. «Ты невероятная! Откуда? Это вышили вечерами?» Сиплым голосом прошептала ластер, не сводя свой взор с меня и моего наряда. «Мое платье было куда скромнее подруг». Расклешенная от груди из светло-синей плюшевой ткани, без рюшей и кружев, только маленький кулот сверкал белым отблеском на груди, подарок Аластера. «Хотели изменить надоевшие туники?» – шепнула в ответ, подхватив мужчину под руку. «Угу, скорее тебе надоели», – усмехнулся муж, тихо добавив. «Ты бы видела лица Ивара, Дункана, Глена и Эвана». «Если эти четверо до сих пор сомневались в своем выборе, то сегодня все наверняка сделают предложение». Mm. «И Эван?» «Да». «А что?» «Нет, ничего». Покачала головой, заметив на лице «нет» и счастливую улыбку. Не стала говорить мужу, что девушка все еще колеблется. Пусть разбираются сами. Не маленькие дети. У меня есть разговоры поважнее. Mm. «Аластер, идемся ужинать. Финола будет ругаться». «Идем». «Эта женщина страшно в гневе», — усмехнулся муж, повел меня в малую столовую. Следом за нами прошмыгнули Мэдди и Дана, после них Ирвин и Крейг. Их отец под руку с Айли, не сводя взгляд от смущенной девушки, что-то шепчая на ухо, устремились следом. Юна и с покрасневшим лицом Дункан разместились рядом. Рона и Глен устроились поближе к нам. Нета и Эван прошли к торцу стола, выбрали место чуть подаль от остальных. «Я хотел бы поблагодарить самую лучшую женщину этого мира. Без нее моя жизнь пуста. Она счастье, любовь, вера и бесконечная поддержка. И мать моих будущих детей». Торжественно проговорила Вастер, смутив меня своим неожиданным выступлением. «Спасибо!» – растроганно промямлила я, пиная под столом развеселившегося мужа. «Чувствую себя ужасно неловко. Никогда не любила вот этого всего, поэтому и дни рождения отмечала в очень узком кругу». «У нее сегодня день рождения. Несколько месяцев назад моя Елена одарила мир бахон своей улыбкой». «Не забыл!» – мысленно воскликнула, с трудом стерживая слезы счастья, глупо улыбаясь, слушая поздравления. «Я люблю тебя», – прошептала Вастер, нежно-нежно целуя, совершенно не обращая внимания на мое мычание. Мне вдруг стало как-то неудобно проявлять нежности при стольких свидетелях. Остаток праздничного ужина пролетел незаметно. «Было очень здорово вот так все вместе сидеть за одним столом, слушать забавные истории, смеяться во весь голос и даже подпевать Али, у которой оказался просто изумительно красивый голос. Только к полуночи уставшие, но довольные, мы, наконец, разбрелись по своим комнатам». «Я уже говорил, что люблю тебя». В «Сотый раз», — произнес Аластер, покрывая мое лицо поцелуями. «А я тебя!» — счастливо улыбнулась, уткнувшись носом в грудь мужа, Тихо-тихо пробормотала. «У нас будет малыш!» «Повтори!» Неверующий просипел Астер, Чуть отстранившись от меня, Всматриваясь в мое лицо, потребовал. «Повтори!» «У нас будет малыш!» «Малыш? Ребенок? Мой и твой?» Ошеломленно бормотал муж, То крепко прижимая меня к себе, То снова отстраняясь. «Ребенок? Сын или дочь? Наш? Маленький?» «Угу, наш и маленький», – счастливо хихикнула, забавляясь неподдельной радостью мужа. Еще, наверное, час Аластер потрясенно бормотал о ребенке, назвал более двадцати разных имен для сына и не менее для дочери. И, наконец, успокоившись, подмел меня к себе, крепко обнял и шумно засопел. Я же еще долго не могла уснуть, бездумно пялясь в окно, мысленно благодарила» за еще один шанс стать счастливой. А через пять дней мы провожали наших мужчин в поход. Натянуто улыбаясь, стоя у ворот замка под проливным дождем, махали воинам и молили Рейкаля, чтобы все вернулись живыми. С нами остался граны десять человек охраны. Около пятидесяти воинов пройдут с Аластером до скалы и обходным путем вернутся в замок. Капитан решил не оставлять дом без необходимого количества охраны, но и упускать возможность захватить того, кто затаился и специально вымыл его из замка, не хотел. На протяжении трех недель я и девушки проходили инструктаж, что нужно делать и куда идти, если на замок все-таки нападут, а гран не сможет отбить атаку. «Разбуди меня среди ночи, я с закрытыми глазами доберусь до тайного хода, где на третьем повороте находится большая комната с теплым полом, едой и водой минимум на три недели. Нам останется лишь дождаться подмоги, но ну и на тот случай, если она задержится, был еще один план». «Елена, идем!» – прервала мои тягостные мысли Рона, легонько тронув за плечо. «Идем, я продрогла». Рассеяно кивнула, отворачиваясь от беспросветной мглы. Давайте выпьем отвар, феновый пирог с яблоками испекла. Я распоряжусь подать, а ты переоденься, мягко, но твердо проговорила Рона, подталкивая меня в спину. Аластер рассказал, подозрительно сощурив глаза, посмотрела на ничуть не смутившуюся девушку. Угу, и велел присматривать. Так что поторапливайся, нечего стоять под дождем. «Кто еще знает?» «Не думаешь же ты, что я всем разболтала!» Возмущенно воскликнула Рона, сложив руки на груди. э Растерялась я от этого напора, покасившись на замерших у дверей в замок вдовушек, а вновь взглянула на сердито сопевшую Рону. «Конечно, всем!» Громко выдохнула та, заметно долго крепилась. «Теперь столько дел! Надо одежду шить, а еще кроватку!» Протараторила Нетта. Остальные ее рьяно поддержали, и я могла лишь благодарно улыбаться подругам, которые старательно отвлекали меня от мрачных и грустных мыслей.